Глава 49. Лара. Проснулась я по звонку будильника и сразу после пробуждения подумала, что сегодня точно должно случиться что-то не очень приятное. Пару секунд перебирала в голове варианты, а потом вспомнила. Игорь. Бывший же звонил и писал вчера, а я ему ответила «поговорим завтра». Надеяться, что он забудет или передумает, я боялась. Закон подлости так не работает, поэтому решила заранее морально готовиться к тяжелому разговору. Почему к тяжелому? потому что разговоры с бывшими мужьями легкими не бывают. А после я вспомнила, что случилось вчера вечером в кустах и застанав накрыла голову подушкой, прячась от приступа стыда. Ох, Лара, Лара, ты сама хоть знаешь, когда в последний раз совершала подобные безумства? Не знаешь? Правильно, потому что никогда. Серьезно, когда я встречалась с Игорем и другими молодыми людьми, до него у меня были попытки серьезных отношений, но не везло. Я ни с кем не зажималась в кустах. Да что там в кустах? Я даже просто на улице не целовалась, потому что считала это неприличным, за что меня абсолютно справедливо называли скучной. Да уж, стоило дожить почти до сорока, чтобы пойти в отрыв. Хорошо, что родители не в курсе. Кстати, о родителях. Они же сегодня приезжают. С мамой и папой у меня всегда были прекрасные отношения. Они отличные люди, которые меня поддерживали во всем. Поддержали и когда я развелась с Игорем, и не выговаривали ничего в стиле «а может ты сама виновата». Есть у меня одна подруга, которой, когда ее муж пошел налево, нечто подобное принялась высказывать мама, добив дочери нервную систему окончательно. Мне в этом плане повезло, родители не делали мне мозги и охотно помогали с по мере возможности. Мама, как вышедшая на пенсию, порой могла вырваться и в будни, но папа нет. Он до сих пор работал в конструкторском бюро одного завода по производству автозапчастей. Я, к сожалению, мало что унаследовала от своих замечательных родителей, рукастых и мудрых технаря и врача. Ни любовь к математике мне не передалась, ни мамино умение готовить, шить и ставить капельницы. Раньше я считала, что хотя бы разумность переняла, но вчерашние события показали, что с этим утверждением тоже можно поспорить. «Что это с тобой?» — с подозрением прищурилась мама, когда я открыла дверь. Родители всегда приезжали еще до завтрака, чтобы я могла быстро собраться и умчаться на занятия, Поэтому агата пока спала. В каком смысле, оторопела я, принимая папу мокрый зонт, на улице шел проливной дождь. Ты какая-то взбудораженная, пояснила мама, внимательно меня разглядывая, а я очень старалась сделать так, чтобы щеки сильно не покраснели. И взгляд бегает. Такой же взгляд у тебя был, когда ты с Игорем начала встречаться перед самым выпуском. Не упоминай всю этого черта! пробурчал папа, садясь на скамейку, чтобы расшнуровать ботинки. А то будет, как в той поговорке, вспомнишь говно, вот и оно». «На самом деле так и есть», — обрадовалась я возможности свернуть с обсуждения моей возможной влюбленности. Игорь вчера звонил, я трубку не взяла. Он потом написал, что желает встретиться с Агатой. «Обалдеть», — улыбнулась мама, покачав головой. «Это какой же жареный петух его клюнул?» «Гамбургский, наверное», — фыркнул папа, облачаясь в предоставленные мной тапочки. «Но вообще и правда настораживает. Больше года вроде не появлялся этот герой». Вчера Ивера Николаевна звонила, сказала, что Игорь с Милочкой поссорился. Я надеюсь, что это не связано, но ах, вот оно что! Тут же посуровил папа, и его седые волосы, коих у него, еще было достаточно. Он совсем не лысел, только сидел, гневно приподнявшись, будто внезапно наэлектризовавшись. Тогда договаривайся, чтобы встречался с Агатой только в нашем присутствии, не в твоем, а в нашем. А тебе с ним видеться не надо. Точно начнет нервы трепать. «Ну, а так он тебе начнет трепать, пап, нет?» «Мне можно», — гордо улыбнулся папа. «У меня нервы крепкие». Пообещав, что так и сделаю, я рассказала родителям, как могла вкратце про соседа с мальчиком из группы Агаты. Очень постаралась не покраснеть в процессе, с которыми можно погулять вместе и побежала к первому ученику.